Эпилог номер 3. В утро вылете из Сеула Гена действительно чувствовал себя не очень. Снова оказавшись за закрытой дверью, причём снаружи, а не внутри, он испытал сложное чувство. Пожалуй, существовало слово, которое могло описать всю гамму, но слово это было нецензурное. Впрочем, нецензурных слов на языке у Колчевского Крутилось много. Одно не цензурнее другого. Они свивались в многомерные конструкции, характеризуя мышку, гену, пари, Влада с Мишелем, что его начали, и ситуацию в целом. И над всем этим сложно завёрнутым, забористо-непечатным безобразием, словно вишенка на торте, висело то самое слово. И это был не просто он. Это был эпический он. Колчевский, как человек склонный к анализу, сквозь алкогольный поры сотжу залакированной двойной порции виски пытался понять, где он допустил ошибку. Внезапно проснувшееся творческое начало рифмовало слово везде с истинной причиной эпического того, что рифмовалось со словом конец. В ней-то Гена и ошибся. А ведь здравый смысл и жизненный опыт в лице Деда Мороза недвусмысленно на это намекали. Тогда что заставило Гену упереться рогом в этом чёртовом пари? У крокодилов и рогов-то нет, у козлов, правда, есть. Но эта мысль Колчевскому не нравилась. Единственное, что в этой ситуации ему нравилось, было виски. осознав своим аналитическим умом, что ещё чуть-чуть и ночевать он останется прямо в баре лицом в стойку, гена сделал ручкой бармену и пошатываясь направился в номер. Колчевского хватило на то, чтобы расстегнуть верхнюю пуговицу рубашки, снять галстук и почему-то носки. Во всём остальном он завалился на кровать Соджи и виски до краёв заполнили цистерну быстрого погружения, и Гена ушёл в сон, словно под воду. Во сне, впервые со времен гибели, Гена увидел отца. Они сидели на берегу речки и удили рыбу. Папа курил. Гена не мог понять, почему отец курит, ведь на подлодке с куревом проблемы в курилку. определённым образом оборудованный отсек по словам отца очередь с утра занимали а отец отвечал что зато когда лодка всплывает на курица это как с женщиной и даже немного лучше гена тогда уже представлял что такое с женщиной в общем виде но курить он начал раньше когда в один момент отца не стало Гена не мог ему простить то, что он обменял их его маму Пашку на море. Неужели оно было отцу дороже, чем он, Генка? Гена старался изо всех сил, чтобы папа им гордился. И тогда и потом, словно пытаясь доказать призраку, как тот был неправ. И теперь папа сидел рядом, курил и удил рыбу. Сидел рядом, но не смотрел на сына. И Гена понимал, что отцу стыдно, что отец никогда, никогда от слова совсем, никогда бы не позволил себе поспорить на женщину. В его вселенной просто не существовало такого понятия. Да, отец оставил семью ради любимой работы, дело, которым гордился. Но всякий раз, уходя в море, Он возвращался, возвращался для того, чтобы отдать себя любимой жене и горячо любимым детям. У Генки никогда не было сомнений в том, что папа его любит, пока однажды отец не остался там навсегда, не по своей вине, из-за трагической случайности. А гена, чем гена может оправдать свой уход из жизни Антохи? Марта, не мама, конечно, но тох это в чём провинился? Разве он виноват, что дедушка отдал свою жизнь морю, а не сыну? И тут отец повернул голову к сыну и потрепал его по плечу, мол, ничего, прорвёмся. Гена проснулся от непривычного ощущения. В глазах щипало. Он сидел на кровати, А по щекам неумолимо текли слёзы, оплакивая отца впервые с его ухода, оплакивая того далёкого, брошенного Генку, оплакивая преданного сына. Это не правда, что настоящие мужчины не плачут. Плачут только тогда, когда этого никто не видит, и если им повезёт. Вместе со слезами приходило понимание, Что чёрт подери, Кира права. Он слишком долго был в автономном плавании. Пора возвращаться. Это смутное чувство осознания было таким хрупким, что Колчевский не был способен к общению. Он и думать особо не мог. Просто погрузился в это чувство прощания и прощения отца, себя, тохи. В пятницу Вместо того, чтобы поехать на работу, он отправился на кладбище. Все погибшие в результате того несчастного случая были захоронены рядом. Над портретами, строчками и цифрами нависал силуэт подлодки. Гена уложил на гранитную плиту гвоздики и молча попросил прощения. За то, что не понимал, за всё, в чём не оправдал надежд, Вдалеке в часовне раздался мелодичный перезвон колоколов, и Колчевский посчитал это ответом. Потом он заехал к матери, и они тихо посидели у фотографий папы. Мама крепко обняла Гену перед уходом, и на душе стало легче. Потом он поехал в магазин и купил там пару крепких удочек. Предлагали ещё всякие активаторы клёва, И феромонные приманки, наверное, так и эффективнее, но в памяти Гены рыбалка осталась честным поединком между рыбой и рыбаком. Он сгонял к матери на дачу и накопал червей. Осталось сущей ерунда, ведь ерунда? Колчевский набрался смелости лишь часов в 10 вечера, потом каждые полминуты проверял Не прослушал ли Антон сообщение, а потом ещё полчаса ждал его решения. Не в силах ждать дальше, позвонил. "Привет", произнёс в трубку Гена, когда сын ответил. "Тох, мне тут моча в голову ударила, захотел тряхнуть старенькой и съездить на рыбалку. Поедешь со мной?" Целую вечность с той стороны глушила тишина, а потом Антон ответил: Хорошо, а во сколько? Дальше было проще. Легко обсуждать детали, когда решён главный вопрос. И Гена думал о том, что он потерял отца в пятнадцать, а Антон его нашёл. Не познавато ли? С другой стороны, ведь жизнь сначала не переживёшь. Будем жить с тем, что есть. Утреннее солнце золотит рыжую косу девушки Настасии, что у краткой с восхищением поглядывала на деловитого мужчину, который представился Владиславом. Он, конечно, значительно старше, зато вон как его все слушают. Даже у Настасии на минутку возникло такое желание. Золотые лучи согревают красивую пару на берегу реки. Высокого блондина с голубыми глазами и изящную меловидную брюнетку в очках. Они сидят прямо на траве и болтают, болтают, болтают. Им так много нужно рассказать друг другу. Они потеряли целых 10 лет, но за эти 10 лет они нашли себя, и поэтому теперь не потеряют друг друга. На другой реке сидит другая пара. Высокий худощавый мужчина, в чьих волосах перемешались соль и перец, и такой же высокий, похожий на оглоблю парнишка, который внезапно за одно лето догнал отца. Он сосредоточенно наблюдает за поплавком, а отец одобрительно похлопывает его по плечу. Утреннее солнце заглядывает в окно квартиры, на стене которой в деревянной рамке Висит карандашный набросок одного неизвестного широкой публике художника. На этом рисунке изображена девушка, которая прямо сейчас спит на кровати напротив. Девушку обнимает мужчина с непроницаемым выражением лица. Кто его знает, о чём он думает, но сдаётся мне, о чём бы он ни думал, он сделает всё, что в его силах. чтобы сделать девушку счастливой вы скажете, что так не бывает, что это всё сказка а знаете, что я вам на это отвечу в жизни бывает и не такое послесловие автора сказка ложь да в ней намёк красным девицам урок